Глава 21. Упакуем ощущения. Ну и напоследок у меня есть для вас еще одно важное задание. Я предлагаю вам сохранить все пережитое с помощью этой нашей с вами книги в конкретный носитель. Зачем? Ну как зачем? Для того, чтобы... Ну, все, что вы прошли за эти дни, превратилось в способ жить, например. Чтобы вы помнили, что брать, давать и наслаждаться — это не три отдельных слова или действия, а единая система, чтобы вы могли в любую минуту обратиться к этому носителю за энергией. В нашем случае наслаждаться не пассивное, а активное действие. Я не жду, что начну наслаждаться. Я ставлю цель и делаю это осознанно. Но в некоторых состояниях, с некоторым настроением, вообще не до наслаждения. Что ж делать-то? Вот была бы такая кнопка, как в лифте, которая раз, и перевозила бы нас из любого состояния на этаж наслаждаться. Вот было бы круто. Правда? А нет ничего невозможного. Вот мы волшебники с вами или кто? Давайте сделаем. Вот давайте сделаем такую кнопку. Вот, например, создадим волшебный талисман. Прямо сейчас. Согласны? Поехали. Задание называется «Талисман». Ну что ж, тут я должна сделать какое-нибудь очень серьезное лицо, наверное, да? Изобразить из себя волшебника. Да, ну и, и так нормально. Чем мы, правда, до этого разговаривали, как люди? Зачем сейчас менять что-то в наших отношениях? Давайте. Для изготовления талисмана можно использовать, например, запахи, эфирные масла или духи. Но только новые. Или те, которыми вы почти никогда не пользуетесь, которые для вас не связаны ни с какими эмоциями, пока что не вызывают никаких ассоциаций и воспоминаний. Нашли такой? Если не нашли, поищите, найдите, пожалуйста. И потом слушайте дальше, ладно? Нашли. Второй компонент – это какое-нибудь, может быть, новое украшение или музыка, которая до этого у вас особо нигде не звучала, ни с чем пока не ассоциируется. Я, например, Использовала браслет и духи. Вы выберете что-то свое. Выбрали? Подготовили? Отлично. Ну что ж, вспоминаем первую главу и задание про весенний образ. Там было дерево, которым вы себя представляли, правда? И путь к этому состоянию был мост. Помните такое? В тот момент, когда вы это вспоминаете, Вдохните выбранный вами аромат и посмотрите на украшение или включите выбранный трек. Теперь отвлекитесь на что-нибудь другое, отложите талисман в сторону, уберите из рук духи, выйдите из комнаты, несколько минут позанимайтесь чем-то не связанным напрямую с нашей книгой и концепцией БД. Ну, не знаю, там, посуду можно помыть, кота покормить, пыль протереть на листьях Каланхоя ну, что-нибудь такое. И через несколько минут давайте вернемся обратно к талисману. Во второй главе мы говорили с вами про «брать», про получение подарков от Вселенной, про «всегда говорит да». Вспомните об этом. Перечитайте свои записи, восстановите в памяти свои мысли и ощущения. Да-да-да, тщательно. И снова брызните духами или вдохните запах эфирного масла и снова посмотрите на украшение и включите трек. Готово? И давайте снова отвлечемся. Третья глава, она у нас была про то, как давать, помните? Вот, давайте вспомним, как это для вас было, что вы делали, какие сюрпризы устраивали окружающим, какие хорошие слова писали для обратной связи. А дальше тот же самый процесс. Брызгаем духи, смотрим, трогаем свой талисман или включаем музыку, которую для этого выбрали. Так, через небольшие паузы и переключения внимания, давайте сделаем то же самое с воспоминанием о каждом дне, прожитым с этой аудиокнигой. Топ-пять счастливых моментов в жизни сюда же. Перечитайте записи в своей рабочей тетраде или блокноте, переберите в памяти каждое счастливое мгновение. При этом вдыхайте аромат и трогайте выбранный талисман, и слушайте музыку. Ну, и когда прошлись по каждому дню, отвлекитесь на более длительный срок. Займитесь повседневными заботами, работой, посмотрите кино или сходите погулять так, чтобы это больше часа было. И через какое-то время, когда вы снова возьмете в руки эту вещь или включите музыку, которую вы заряжали, заметьте, что она стала для вас напоминалкой и той самой кнопкой лифта, и в ней уже содержится доступ ко всему вашему опыту. Вот! Это теперь и есть ваш ресурсный талисман. В каком-то смысле флешка. Хранилище позитивной энергии. Круто же! В НЛП это называется словом «якорь». В наше первое свидание Кит подарил мне какую-то странную тяжеленную штуку и сказал «Вот это то, чего ты хотела». Я сказал, что это? Я не понимаю, что это. Ну как? Я спросил, что, якорь может тебе подарить? И ты сказала, да, это якорь. Я говорю, какой же ты якорь? Это самый настоящий яхтенный складной якорь. И раскрыл его. И это действительно оказался якорь. Вот это подарочек! Весомый такой для первого свидания. В общем, я, конечно, хохотала весь день. А на следующий день меня просто разрывало от того, насколько кит мне нравится. Я просто была слишком счастлива. Это было такое состояние, из-под которого, ну, не знаю, даже палец ноги высовывать не хочется, который очень хотелось сохранить. И желательно не бабочкой на булавке, а, ну, такой живой версии себя. Вот такой дурной, такой вот до слез счастливый. Можно же, Вселенная, чтобы при перезагрузке или очередном обновлении начинать с этой версии меня? У меня вот якорь есть. М? Наша задача — создать свой волшебный хакерский способ сохранять состояние БДН. Сделать так, чтобы наше подсознание сфокусировалось на этом водовороте ресурсов. Брать, давать и наслаждаться. Ровно ведь об этом я говорила вам все эти дни. То, что пережито нами, невозможно у нас отнять. Это принадлежит нам навсегда. Поэтому, дорогие друзья, в очередной день наслаждаться, просто копите моменты счастья и проживайте их честно. Спасибо этой большой жизни за то, что у нас есть возможность чувствовать, ощущать, насыщаться, общаться, фантазировать. Спасибо за то, что мы вообще живые. Я предлагаю вам помнить об этом и быть живыми как можно чаще. Хорошо бы напомнить себе об этом в течение дня. И тогда последовательность брать, давать и наслаждаться может быть вообще любой. Главное — завести настоящий роман с жизнью, с этой жизнью.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 Счастье где-то здесь. Счастье. Счастье прямо здесь, счастье прямо здесь и прямо сейчас, вот прямо здесь сейчас, и прямо сейчас. Счастье с тобой и с тобой, счастье с тобой и с тобой, счастье с тобой и с тобой.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 Zdjęcia z tobą, z tobą счастье z tobą, z tobą счастье со мной i z tobą счастье время z, z, z tobą i tak może любовь. Хэштег «Беспечность дарит настроение».